Эпиграф Есть два способа распространять свет. Быть свечой или быть зеркалом, которое ее отражает. Эдит Уортон. Глава 1. Октябрь 1980 года Пансионат для пожилых людей Пайн Ран Дойлстаун, США. Стоя аккуратно на границе между коридором и комнатой, Энн ждала, пока медсестра не закончит убеждать пациентку и доказывать свою правоту. Пытаясь заглушить охватившую ее тревогу, молодая женщина прислушивалась к каждому шороху, к обрывкам разговоров, раскатам чьих-то голосов, перешептыванию телевизоров, грохоту без конца хлопавших дверей, стуку железных каталог. Спина протестовала, но она все не решалась снять сумку и поставить ее на пол. Энн шагнула вперед и встала в центр квадрата на линолеуме, обозначавшего порог комнаты. Чтобы немного приободриться, она нащупала в кармане кусочек картона, на котором разборчиво, крупными буквами, были перечислены ее твердые, незыблемые аргументы. Медсестра погладила руку пожилой женщины, испечеренную пигментными пятнами, поправила на ней чепчик и подбила подушки. «Миссис Гёдель, вас слишком редко навещают, чтобы отказываться от этого визита. Примите ее, Доведите до изнеможения. Заодно немного разомнётесь. Немного, извините. Доведите до изнеможения». «Заодно немного разомнетесь». Уходя, девушка сочувственно улыбнулась сен. «К ней нужно знать подход. Удачи, красавица!» «Больше она ей помогать не будет». Молодая женщина застыла в нерешительности, тем не менее к разговору она подготовилась и теперь была готова пылко отстаивать свои самые веские аргументы, тщательно подбирая каждое слово но, увидев обращенное на себя неприветливый взгляд, передумала. Нужно сохранять бесстрастность и надежно прятаться за нарядом серой мышки, которую она в это утро для себя выбрала. Шотландская юбка в бежевых тонах, дополненная подобранным в тон гарнитуром из жакета и джемпера. Теперь она была уверена лишь в одном. Миссис Гёдель была не из тех пожилых дам, от которых на пороге смерти остается только имя. Картонную шпаргалку Энн доставать не стала. «Миссис Гёдель, для меня большая честь встретиться с вами. Меня зовут Энн Рот». «Рот? Вы еврейка?» Услышав ярко выраженный венский акцент, Энн улыбнулась. Запугать ее пожилой женщине не удалось. «Для вас это важно?» «Ничуть. Но я предпочитаю знать о корнях моих собеседников». «Теперь мне приходится путешествовать лишь по доверенности через других людей, поэтому...» Больная попыталась приподняться и скривилась от боли. Энн рванулась вперед, желая ей помочь, но наткнулась на взгляд, от которого пахнула полярным холодом и остановилась. «Стало быть, вас прислали из института. Вы слишком молоды, чтобы покрываться плесенью, — «В этом пансионате для пожилых ученых. Но давайте ближе к делу. Мы обе знаем, что вас сюда привело. Мы хотим сделать вам предложение. Вот стадо идиотов. Будто все дело в деньгах». Эн почувствовала, как в душе поднимается паника. «Только не отвечай ей». Несмотря на тошноту, вызванную запахами дезинфицирующих средств и скверного кофе, она осмеливалась дышать лишь через раз. Ей никогда не нравились ни старики, ни больницы. Стараясь не смотреть ей в глаза, пожилая дама теребила прядь волос, невидимых под льняным чепцом. «Уходите, мадемуазель, здесь вам не место». Энн скрючилась в фае на скамейке, обтянутой коричневой искусственной кожей, и протянула руку к коробке шоколадных конфет с ликером, которую сама же там и оставила, когда приехала сюда. Сладости оказались не самой лучшей идеей, есть их мадам Гёдель, скорее всего, не разрешалось. Коробка была пуста. Энн до боли закусила ноготь большого пальца. Она предприняла попытку, но безуспешно. «Институту придется подождать, пока вдова не умрет, умоляя всех богов Рейна, чтобы она за это время не уничтожила чего-нибудь ценного». Молодой женщине так хотелось первой составить опись «Наследие Курта Геоделя. Досадуя на собственную нерадивость, она вновь подумала о своих тщетных приготовлениях. В конечном счете ее прогнали одним щелчком пальцев». Энн порвала картонку на мелкие кусочки, и каждая из них положила в отдельную ячейку конфетной коробки. Об упрямстве и грубости вдовы Гёдель ее предупреждали. Урезонить и убедить ее не удавалось никому, ни близким, ни даже директору института. Почему эта обезумевшая старуха так уперлась в сокровище, представляющее собой наследие всего человечества? За кого она себя принимает? Энн встала. «Была, не была, я возвращаюсь». Перед тем, как войти, она едва удосужилась постучать. Мадам Геодель, казалось, отнюдь не удивилась ее вторжению. «Вы не жадная и не сумасшедшая. Говоря по правде, вам просто хочется их спровоцировать, потому что вам больше ничего не остается, кроме как совершать подобные мелкие пакости». «А они? Что они задумали на этот раз? Натравить на меня бесцветную секретаршу? Приятную девушку, которая оказалась не настолько мила, чтобы пощадить мою восприимчивость пожилого человека? Вы ведь прекрасно сознаете все значение этих архивов для грядущих поколений. Знаете что? Плевать мне на грядущие поколения». А эти ваши архивы я, пожалуй, сожгу. Больше всего мне даже хочется использовать некоторые письма моей свекрови в качестве туалетной бумаги. У вас нет никакого права уничтожать эти документы. Что они себе возомнили в своем ипи Институте перспективных исследований? Что грубиянка встреячка не в состоянии оценить значение этих бумаг? Я прожила с мужем пятьдесят лет, и прекрасно сознаю, каким великим он был человеком. Я таскала за ним шлейф и наводила блеск на короне всю свою жизнь. Вы ничем не лучше этих тухлых задниц из Принстона. Тоже, небось, спрашиваете себя, как подобный гений мог жениться на такой свинье, как я? За ответом обратитесь к грядущим поколениям. У меня вот никто не спрашивает, что такого я в нем нашла. Вы сердитесь, но если по правде, то не на институт. Вдавая Геделя в упор взглянула на нее выцветшими голубыми глазами с красными прожилками, в тон пестрой рубашки цвета ночи. «Он умер, миссис Гёдель, и с этим ничего нельзя поделать». Пожилая дама повертела на пожелтевшем пальце обручальное кольцо. «На какой полке с диссертациями они вас откопали?» «У меня нет ученых степеней. В ЭйПи я работаю в архиве». Для ведения записей Курт использовал давно забытую германскую систему стенографии Гебельсбергера. Если я вам их дам, вы даже не будете знать, что с ними делать. Я владею системой Габельсбергера. Ее пальцы оставили в покое кольцо и схватились за воротник халата. Откуда? На всей земле осталось человека три, которые... Моя бабушка была немкой. Она и научила меня этой системе. Они в который раз решили, что хитрее всех. Теперь я должна вам довериться только потому, что вы немного лопочете по-немецки. К вашему сведению, мисс Архивариус, я родилась в Вене, а это не Германия, а Австрия. К тому же вы должны знать, что три человека, которые могут перевести на человеческий язык систему Габельсбергера, не входят в десятку тех, кто может понять Курта Геоделя. Впрочем, понять его не в состоянии ни вы, ни я. А я на это и не претендую. Мне просто хочется принести людям пользу и составить опись архива, чтобы его могли изучить другие, Те, кто действительно компетентен в этой области. Это не каприз и не похищение, а всего лишь дань уважения, миссис Гёдель. «Что вы так горбитесь? Это вас старит. Расправьте плечи». Молодая женщина встала ровнее. «Это расправь плечи, Энн», — она слышала за спиной всю свою жизнь. Что это за шоколадные конфеты? А как вы догадались? Вопрос логики. Во-первых, вы славная, хорошо воспитанная девушка, которая не могла прийти с пустыми руками. Во-вторых... Она кивнула на дверь. Энн повернулась. В нише терпеливо застыло маленькое сморщенное существо. Его свитер из ангорской шерсти с блестками был испачкан шоколадом. «Адель, пора пить чай». «Иду, Глэдис. Раз уж вы обязательно хотите принести пользу, мисс Архивариус, для начала помогите мне выбраться из этого хромированного гроба». Эн подошла к креслу каталки, опустила железную перекладину и отбросила простыни. Прикоснуться к пожилой даме она поначалу не решилась — Та повернулась, поставила на землю дрожащие ноги и улыбнулась молодой женщине, приглашая ее помочь. Н взяла ее подмышки. Усевшись в кресло, Дель вздохнула от удовольствия, а Н от облегчения. К удивлению молодой женщины, жесты, которые она считала давно похороненными памятью, вспомнились без труда. За ее бабушкой Жозефой тянулся точно такой же аромат лаванды. В горле встал ком, но Эн справилась с приступом тоски. За столь многообещающую первую встречу он был невысокой ценой. — Вы в самом деле хотите доставить мне удовольствие, мадемуазель Рот? — Тогда в следующий раз захватите бутылку бурбона. Сюда можно протащить контрабандой только Шерри, но оно бросает меня в ужас. К тому же я по-прежнему ненавижу англичан. Значит, я могу прийти еще раз? Может быть.